Я притормозил и отпустил левую руку. Ее пальцы не действовали. Я с горечью подумал, что этим вечером с меня хватило унижений. Неужели я должен снять протез и оставить его рядом с коробкой передач? Но почему у меня не две руки, как у всех прочих? «Не напрягайся, и тебе станет легче», — посоветовал мне Чиков. Я кашлянул. Этот звук был похож то ли на смех, то ли на плач. Но мои пальцы чуть-чуть зашевелились, и рука опустилась на кнопку. «Я же тебе говорил», — заметил Чика. Я положил правую руку на руль и пригнул к нему голову, ощутив усталость и тоску. «Кто же меня так наказал? А ведь мне сейчас нужно зайти к Чарльзу и сказать, что мы здесь». Однако вопрос решился сам собой. Адмирал вышел к нам в халате. Его освещала полоса света из двери. Я увидел, как он встал рядом с лендровером и заглянул в кабину. «Сид?» — недоверчиво спросил он. «Это ты?» Я поднял голову от руля, открыл глаза и ответил. «Да». «Сейчас уже заполночь», — удивился он. Я улыбнулся и откликнулся. «А кто говорил, что я могу приезжать сюда в любое время?» Через час мы уложили Чика в постель, а я удобно устроился на золотистом диване, снял ботинки и с наслаждением вытянул ноги. Чарльз спустился в гостиную и сообщил, что врач осмотрел Чика и готов помочь мне. Я поблагодарил и наотрез отказался. «Он даст тебе что-нибудь более утоляющее, как и Чика?» «Вот этого-то я и не хочу». «Надеюсь, что Чика его лекарство не повредило. «Но ты же сам просил вызвать врача. Целых шесть раз. Чарльз немного помедлил. Он тебя ждет». «Я знаю, Чарльз», — отозвался я. «Дайте мне подумать. Я хочу просто посидеть и подумать. Пожелайте врачу спокойной ночи и ложитесь спать». «Нет», — возразил он, — «так нельзя». «Как хотите, а я поступлю по-своему. Я до сих пор чувствую, я осекся. Я до сих пор чувствовал себя так, словно с меня содрали кожу, но не мог об этом сказать. Ты ведешь себя неразумно». «Нет, все, что случилось, неразумно. Вот в чем дело. Так что идите и оставьте меня в покое». Я и прежде обращал внимание, что когда тело корчится от боли, Сознание проясняется, и мозг начинает активно работать. Это время необходимо использовать, тратить его попусту, преступно. «Ты видел кожу Чика?» — спросил он. «Несколько раз, спокойно и даже довольно небрежно», — откликнулся я. «Твоя в таком же состоянии?» Я не смотрел. «Ну, вот ты и рассердился». «Да», — проговорил я, Ложитесь «ложите спать». Когда он ушел, я сел и живо припомнил весь обрушившийся на меня кошмар. «Это уж слишком», — как сказал бы Чикам. «Слишком? Почему?» Чарльз снова спустился в гостиную в шесть часов. Он по-прежнему был в халате и показался мне совершенно невозмутимым. «Ты еще здесь?» — проговорил он. «Ага. Хочешь кофе? Лучше чай». Он вышел и вскоре принес две большие чашки. Одну из них поставил на столик прямо у дивана, а сам сел со своей чашкой в кресло. Он не отрывал от меня глаз, но их взгляд был невыразительным. «Ну как?» — осведомился он. «Я вытер лоб». «Когда вы смотрите на меня...» — нерешительно начал я. «Нет, не сейчас. Интересно, что вы во мне видите». «Ты же сам знаешь». «Вы видите мои страхи, сомнения, стыд, сознание бесполезности и неприспособленность?» «Конечно, нет». «Кажется, его изумил мой вопрос». Он отпил глоток чая и серьезным тоном проговорил. «Ты никогда не выказывал таких чувств?» «У каждого человека есть внешний и внутренний мир», — отозвался я. «И они могут не совпадать». «Это что, окончательный вывод?» «Нет. Я взял чашку и подул на кипяток. Для себя я просто комок нервов. Мне кажется, что я весь состою из страха, нерешительности и глупости. А для других...» «Что ж, это выглядит иначе. Поэтому мы с щикой и угодили в такую передрягу». Я отпил глоток. Чарльз по обыкновению заварил чай так крепко, что у меня защипало язык. Впрочем, иногда мне это нравилось. Когда мы начали расследование, нам подфартило. Иными словами, работа оказалась сравнительно легкой, и нас стали считать везунчиками. А на самом деле мы немного водобились. «И это, конечно, значит, что вы действовали наугад», — сухо заметил Чарльз. «Вы же знаете, что я хочу сказать». «Да, знаю. Томас Уластон звонил мне вчера утром. Он сказал, что хочет выяснить, как быть с распорядителями на скачках в Эпсоне. Полагаю, что это лишь предлог. Ему не терпелось сообщить, что он о тебе думает. По его мнению, ты нашел себя в расследованиях, и хорошо, что ты больше не жокей. А вот мне жаль. Теперь я был бы жокеем экстра-класса», — со вздохом признался я. «Итак, кто-то напал вчера на тебя и Чика, испугавшись вашего нового успеха?» «Это не совсем точно», — возразил я и рассказал ему, о чем думал ночью. Он жадно слушал, и его чай успел остыть. Когда я кончил, он долго молчал и глядел на меня, а потом произнес. «Похоже, что вчера у тебя был ужасный вечер». «Да, вы правы». Он снова замолчал, а через минуту спросил, «И что же дальше?» «Я прикидываю», — робко сказал я, — «сможете ли вы мне сегодня помочь? У меня есть несколько дел, а я...» «Ну, конечно», — охотно отозвался он, — «а что именно ты собирался сделать?» «По четвергам вы бываете в Лондоне. Не трудно ли вам поехать на Лендровере вместо Ролса? «Оставить его на стоянке и забрать мою машину?» «Если ты так хочешь», — без особого энтузиазма откликнулся он. «Там в чемодане лежат новые батарейки», — пояснил я. «Разумеется, я поеду». «Не могли бы вы до этого забрать в Оксфорде фотографии?» «Я заснял Никласа Эша». «Сид!» — я кивнул головой. «Мы его отыскали». В машине есть и письмо с его новым адресом, письмо с просьбой, как и прежнее. Он покачал головой, удивившись глупости Никласа Эша. «У тебя есть еще какие-нибудь поручения?» «Боюсь, что целых два. Первое в Лондоне, и оно простое. Ну а что касается второго, вы не могли бы съездить в Танбридж Уэллс». Когда я сказал, для чего мне это нужно, он согласился, хотя понял, что ему не придется участвовать в заседании совета. «И будьте добры, одолжите мне фотоаппарат. Мой остался в машине. Да и чистая рубашка мне бы не помешала». «В таком порядке?» «Да, пожалуйста». Я мог бы пролежать на диване тысячу лет, но поборол себя, поднялся, забрал фотоаппарат и отправился наверх к Чика. Он тоже лежал на диване и бессмысленно глядел в потолок. Очевидно, воздействие лекарств постепенно уменьшилось. Когда я сообщил, что хочу его сфотографировать, он вяло запротестовал. «Да пошел ты! Подумай об официантках!» Я откинул одеяло и простыню, и сфотографировал все его раны и синяки. Но а раны и синяки в душе Чика никакому измерению не поддавались. Я снова укрыл его. «Прости», — сказал я. Он не ответил, а я подумал, что мне, в общем-то, незачем извиняться. За то, что не вовремя явился к нему, или за то, что втянул его в свои дела, и результат оказался страшным. Недавно он заявил, что никакой тайны синдикатов не существует, и был прав. Я вынул кассету с пленкой и протянул ее Чарльзу. «Попросите напечатать фотографии к завтрашнему», — сказал я. «Объясните, что это нужно для полиции». «Но ты же говорил, что обойдешься без полиции», — удивился Чарльз. «Да, но если он подумает, что полиции уже есть показания, то к ним не побежит». «Наверное, тебе ни разу не приходило в голову». «Что ты себя мало ценишь», — проговорил Чарльз и дал мне чистую рубашку. «Я позвонил Льюис и сообщил, что не смогу сегодня с ней встретиться. Так сложились обстоятельства», — уклончиво заметил я, и она отреагировала достаточно спокойно. «Ну, ничего». «А вот мне ни ничего не выдержал я. Может быть, через неделю? Кстати, что ты будешь делать в ближайшие дни?» «Дни и ночи. Она явно повеселела. Работать над книгой. О чем она?» «О розах, облаках, звездах и их роли в жизни твоей приятельницы». «О, Льюис, как я хочу тебе помочь!» — вздохнул я. Она рассмеялась и повесила трубку, а я отправился к себе в комнату и снял запыленную, окровавленную и потную рубашку. Окинул беглым взглядом свое отражение в зеркале и не обрадовался. Надел мягкую фланелевую рубашку Чарльза и улегся в постель. Подобно Чика, я лежал на боку и чувствовал то же, что и он. В конце концов, мне удалось заснуть.